Могучий дуб, под сенью которого мирно уживались Русские и поляки, евреи и цыгане, татары и венгры, Не по этой ли причине испилили тебя проклятые нации? Боря, когда пойдешь гулять, Занеси, дяде Яны, кусоль. Скажи тете Фатиме, что я нашла для нее выкройку, и попроси у Матвеевны стакан пшена в долг. Голос мамы до сих пор звучит в моей душе. Стремясь с самого нежного возраста заронить во мне искру ответственности, мама, попутно, походя, без громких слов, прививало мне великое чувство повседневного бытового интернационализма. И я ел из одного котла с моими друзьями-то торчатыми, и тетя Фатима наравне с ними одаривала меня сушеными грушами. Венгр дядя Антел разрешал мне торчать за его спиной в кузнице, где легко ворочали молотами двое цыган. Коля и Саша. Матвеевна поила меня козьим молоком. Вальдону я сразу влюбился и множество раз дрался из-за нее с Реном Педаясом. А еще были старая бабушка Хана и строгая мадам Урлаумб, дядя Карл и слепой цыган Самойла, доктор Янсен, И ломовой извозчик Тойва Лаханен и... Господи, кого -то только не осеняли твои ветви. Старый славянский дуб. В шесть лет я расстался с дубом. Мы переехали с Покровской горы в центр города на улицу Декабристов. А вернулся к нему неожиданно через год. Пришел на экскурсию... Первую экскурсию в жизни. Мою первую учительницу звали к стыду своему, я не помню, как ее звали, но помню ее. Худощавая, строгая, ровная, безулыбчивая, всегда одетая в темное, из которого ослепительно вырывались белоснежные воротнички и манжеты, Она представлялась нам первоклашком очень-очень строгой из прошлого века. И в один из общевыходных она велела собраться у школы. Не всем, а тем, кто хочет пойти на экскурсию. Я хотел. Пришел одним из первых. Учительница пересчитала нас, вывела к знаменитым смолянским часам под которыми назначались все свидания, и от которых шло измерение во всех направлениях, и погрузила в маленькие шустрые и звонкие смоленские трамваи. И мы покатили вниз, к Днепру, по Большой Советской. Миновали Соборную гору, выбрались через пролом из Старого Смоленска переехали по мосту через Днепр и сошли у рынка. И под предводительством первой учительницы, переулками, садами и дворами, вышли к дубу. «Это самый древний житель нашего города», сказала первая учительница. Может быть, она сказала не теми словами сказала, не так, но суть заключалась в том, что этот дуб — остаток священной рощи Кривичей, которые жили в гнездове неподалеку от Смоленска, где и по сей день сохранились их гигантские могильные курганы. И что вполне возможно, что Смоленска в те времена еще не существовало что возник он позднее, когда под Днепру